Между ее новым дворцом и крепостью пролегало не только белое ледяное поле застывшей Невы, но и тридцать два года жизни цесаревны, ставшей императрицей. Глава вторая. Четвертная лапушка. Елизавета Петровна родилась в царском дворце Коломенском, под Москвой, в знаменательной для ее страны и ее родителей день. 18 декабря 1709 года, когда русская армия завершала победную полтавскую кампанию и торжественным маршем вступала в старую столицу. На сохранившихся гравюрах мы видим, сколь красочным и величественным было это зрелище. Извиваясь бесконечной змеей, по улицам Москвы двигались полки. Под триумфальными арками проходили усатые победители непобедимого ранее короля-викинга, несли трофейные знамена, носилки Карла XII, вели знатных пленных, генералов, придворных короля, тысячи и тысячи солдат и офицеров. Петр, как всегда деятельно распоряжавшийся всей церемонией перед самым ее началом, получил известие о благополучном разрешении Екатерины дочерью. Он дал приказ отложить на три дня вступление победителей шведа в старую столицу и начал пир в честь рождения девочки, названной редким тогда именем Елизавет. Детство и юность Елизаветы прошли в Москве и в Петербурге. Девочку воспитывали вместе со старшей сестрой Анной, родившейся в 1708 году. Отец Анны и Елизаветы был почти все время в разъездах. Мать нередко его сопровождала. Дочерей царя опекали либо младшая сестра Петра, царевна Наталья Алексеевна, либо супруги Меншковы, самый близкий и верный сподвижник царя-реформатора, светлейший князь Александр Данилович его жена Дарья. Теперь, проходя по анфиладе нарядных и уютных залов Меншковского дворца-музея в Петербурге, невольно думаешь о том, что тогда, во времена детства Елизаветы и Анны, Здесь не было так чинно и тихо. Царские дочери в веселой компании с Сашей и Машей, дочерьми светлейшего князя и с его сыном Александром, должно быть, устраивали изрядный шум и беготню. А потом их уводило обедать или спать заботливые Горбуния Варвара Арсеньева, сестра хозяйки дома, княгиня Дарья Меншиковой. В своих письмах к Петру Екатерине Меншиков писал, «Дорогие детки ваши, слава Богу, здоровы!» Одно из первых упоминаний о Елизавете в переписке Петра и его жены встречается под 1710 годом. В письме от 1 мая царь передал привет четвертной лапушке. Таким было прозвище, по-видимому, так что начавший ползать на четвереньках младшей дочери. Тогда же царь плавал по морю на Новой Шняве с милым ему названием «Лизетка», Впрочем, точно так же звали ее любимую собаку царя. Вообще, в письма к дочерям и о дочерях суровый, занятый сотнями важных дел, Петр преображается. Он ласков, весел и заботлив. Аннушка и Лизонька были его любовью, и царь постоянно передает и детям, особенно младшей, посылает им гостинцы. Первый официальный выход Елизаветы состоялся 9 января 1712 года. Этот день был весьма важен для судьбы будущей императрицы, ведь она вместе с сестрой оставалась внебрачным ребенком, бастардом, или как тогда говорили по-русски выблядком. В этот день Петр узаконил свои отношения с Екатериной церковным браком, венчанием церкви. При этом девочки одной было 2, другой 3 года. Держа за подол матери, испотыкаясь, обошли вслед за родителями вокруг аналою. Тем самым законность детей признавалась церковью, а стал быть и богом, и людьми. Они становились привенчанными детьми, законными и правоспособными. После церемонии венчания Анна и Елизавета некоторое время восседали за пиршественным стылом во дворце в качестве ближних девиц матери-невесты, пока их усталых и сонных не унесли в постель. Впрочем, и церемония превенчания впоследствии не спасла Елизавету от постоянных заочных укоров своих подданных в незаконности ее происхождения и, соответственно, в отсутствии у нее прав на российский престол. 11 июня 1717 года